Толстяк пошел, принес из дому веревку и хотел связать руки луизи, Однако она крикнула «Прочь вы не смейте связывать меня! Не смеете Слышите ли, Боров вы этакий!» Молодая девушка сильной рукой оттолкнула от себя Пипа, так что тот едва устоял на ногах. В толпе послышались громкие хохот и одобрения, относящиеся к Луизе. Пипа не на шутку рассердился и полез было драться к Луизе, но был остановлен своими односельчанами. Вздорный и глуповатый Пипа стал громко ругаться. Поднялся шум. «Что тут такое? Что случилось?» – подходя к толпе, спросил местный пастор, старичок с умным добрым лицом и светлыми кроткими глазами. Дядя Пипа рассказал пастору, как он в городе Киле вчера вечером познакомился с тремя молодыми людьми, которые подрядили его довести их до Трумара, и как все трое оказались страшными бандитами, вооруженными большими острыми кинжалами, и как у него среди дороги отняли пару лошадей. «Опять говоришь неправду, дядя Пипа. Мы не отняли у тебя лошадей, а купили», – с улыбкой возразила Луиза. «Все равно. И вот господин пастор одного бандита из троих сама судьба привела в наше селение, чтобы он получил должное наказание за свое преступление». «Про какое преступление вы, Пипа, говорите? Я не совершал никакого преступления», – спокойно сказала Луиза. «Этого молодчика надо отправить в город к господину бургомистру, тот разберет», – крикнул дядя Пипа. «Зачем к бургомистру? Мы и без него разберем. Молодой человек сам нам все расскажет», – кротко промолвил пастор, обращаясь к Луизе. «Да-да, господин пастор, я все вам расскажу», – ответила ему молодая девушка. «Ну, видишь, Пипа, мы обойдемся и без бургомистра. Пойдемте ко мне, молодой человек, там мы с вами и поговорим». «Как, господин пастор, вы хотите увести к себе бандита?» – чуть не с ужасом воскликнул толстяк-немец». «Полно, Пипа, ты говоришь глупости. Ну разве этот красивый юноша походит на бандита? Тебе, видно, пригрезилось, что он бандит», – с добродушной улыбкой проговорил пастор и, взяв за руку Луизу, повел ее в свое скромное жилище. Ни его, ни Луизы никто из толпы не остановил, только один Пипа послал им вслед отборную брань. «Ну, мой друг». «Теперь мы одни. Рассказывайте, почему Пипа принял вас за бандита, на которого вы так похожи, как я на китайского императора», сказал луизи пастор, усаживая ее на диван в своей уютной квартирке. «Вы, господин пастор, позволите быть с вами откровенной?» «Откровенность, сын мой, прежде всего. Вы принимаете меня за мужчину?» – тихо спросила у пастор Луиза. «Ну, разумеется, что за вопрос?» «Я девушка. Как?» «Зачем же на вас эта мужская одежда?» – с удивлением произнес пастор. «Если позволите, господин пастор, я вам все подробно расскажу, ничего от вас не утаю, только я должна предупредить вас, что мой рассказ будет длинен. Я готов его слушать, не стесняйтесь и говорите мне все, как на исповеди». Луиза рассказала доброму пастору печальную историю своей жизни, и добрый старик был глубоко тронут обилием испытаний, словно из рога изобилия сыпавшихся на эту красивую головку. Но о прошлом скорбеть было не время, теперь следовало заботиться вопросом, что делать девушке далее. Первоначальный план Луизы отправиться к графине Берте и потребовать от нее отчета за совершенные ею и иезуитом отцом Людвигом злодеяния, а также попытаться вернуть захваченное у нее наследство, пришлось отвергнуть за полной невозможностью привести его в исполнение. Ведь графиня Берта умерла такой же таинственной смертью, как и граф, и отчет в совершенном она уже дала самому Богу. Что же касалось замка и капитала, то тем и другим завладел иезуитский орден в лице отца Людвига. Ну, а не было такой силы, которая могла бы вырвать у иезуитов то, что попало им в руки. И с самим отцом Людвигом борьба была не под силу, особенно для слабой девушки. За свои заслуги перед церковью отец Людвиг был посвящен в епископы и пользовался громадной властью и могуществом. Нет, всякая попытка, предпринятая в этом направлении, неминуемо должна была окончиться для Луизы очень печально. Все эти сведения вместе с вытекающими из них логическими заключениями луизи дал пастор Рейнгов в принявший горячее участие в обиженной сироте. Но отвергнуть готовый план девушки было легче, чем создать новый. В самом деле, куда было деваться беззащитной девушки имевшей несчастье приобрести таких страшных врагов? Рейнгов прикидывал и так, и этак. В конце концов, он решил, что луизи безопаснее всего будет отправиться туда, где она провела свои младенческие дни, то есть в Польшу. Там, в городе вильни у Рейнгова был очень могущественный друг, Сам князь Палатин Карл Радзивилл. Когда-то Рейнгов имел счастье оказать могущественному магнату крупную услугу, и теперь пастор был уверен, что Радзивилл не откажет в его просьбе и даст приют в защиту гонимой девушки. Рейнгов поделился с Луизой своим планом, и девушке волей-неволей пришлось согласиться, у нее не было выбора. И вот на следующий день рано утром Луиза тронулась в путь. Сначала ее путешествие шло вполне благополучно – Но при самом въезде в город Вильнюснее случилось пренеприятное происшествие.